Глава вторая. Дурно сшито. Но работа людей мудрых — это одно, а работа людей ловких — другое. Революция 1830 года быстро закончилась. Как только революция терпит крушение, ловкие люди растаскивают по частям корабль, севший на мель. Ловкие люди нашего времени присваивают себе название государственных мужей. В конце концов, это наименование «государственный муж» стало почти арготическим выражением. В самом деле, не следует забывать, что там, где нет ничего, кроме ловкости, всегда на лицо посредственность. Сказать «человек ловкий» — все равно, что сказать «человек заурядный». Точно так же сказать «государственный муж» иногда значит то же, что сказать «изменник». Итак, если верить ловким, то революции, подобные июльской, не что иное, как перерезанные артерии. Нужно немедленно перевязать их. Право, слишком громко провозглашенное, вызывает смятение. Поэтому, коль скоро право утверждено, следует укрепить государство. Коль скоро свобода обеспечена, следует подумать о власти. Пока еще мудрые не отделяют себя от ловких, но уже начинают испытывать недоверие. Власть, пусть так, но, во-первых, что такое власть? Во-вторых, откуда она? Ловкие как будто не слышат произнесенных шептом возражений и продолжают свое дело. По мнению этих политиков, хитроумно прикрывающих выгодную для них ложь маской необходимости, первая потребность народа после революции — Если этот народ составляет часть монархической Европы, это раздобыть себе династию. Таким способом, говорят они, можно обрести после революции мир, то есть время для того, чтобы залечить свои раны и починить свой дом. Династия прикрывает строительные леса, заслоняет госпиталь. Однако не всегда легко добыть себе династию. В сущности, Первый одаренный человек, или даже первый удачливый встречный, может сойти за короля. В одном случае это Бонапарт, в другом — Итурбиде. Итурбиде, Августин, мексиканский политический деятель, в 1822 году объявил себя императором Мексики, но был низложен и изгнан. Но первая попавшаяся фамилия не может создать династию. Необходима известная древность рода, а отметина веков не создается внезапно. Если стать на точку зрения государственных мужей, со всеми подразумеваемыми оговорками, то каковы же должны быть качества появляющегося после революции нового короля? Он может... И это даже полезно быть революционером, иначе говоря, быть лично причастным к революции, приложившим к ней руку, независимо от того, набросил ли он тень на себя при этом или прославился, брался ли за ее топор или действовал с помощью шпаги. Какими качествами должна обладать династия? Она должна быть приемлемой для нации то есть казаться на расстоянии революционной, не по своим поступкам, но по воспринятым ею идеям. Она должна иметь прошлое и быть исторической, иметь будущее и пользоваться расположением народа. Все это объясняет, почему первые революции довольствуются тем, что находят человека, Кромвеля или Наполеона, и почему вторые во что бы то ни стало стремятся найти имя, династию Брауншвейгскую или Орлеанскую. Королевские дома похожи на фиговые деревья в Индии, каждая ветвь которых, нагибаясь до самой земли, пускает корень и сама становится деревом. Любая ветвь королевского дома может стать династией, но при условии, что она склонится к народу. Такова теория ловких. Итак, вот в чем величайшее искусство — добиться, чтобы в фанфарах успеха зазвучала нота катастроф, чтобы те, кто пользуется ее плодами, в то же время трепетали перед ним. Пробудить страх перед свершившимся событием, увеличить кривую перехода от степени замедления прогресса, обесцветить эту зарю, обличить и отбросить крайности энтузиазма, срезать острые углы и когти, обложить торжество победы ватой, плотно закутать право, завернуть народ-гигант во фланель и немедленно уложить его в постель, посадить на диету этот избыток здоровья, прописать Геркулесу режим выздоравливающего, растворить важные события в мелких повседневных делах, предложить этот разбавленный лекарственный настой умам, жаждущим идеала. Принять предосторожности против слишком большого успеха, надеть на революцию абажур. 1830 год воспользовался этой теорией, уже примененной в Англии в 1688 году. В результате английской революции 1688 года на престол был возведен буржуазии король Георг III. В результате французской революции 1830 года на престоле водворился король-буржуа Луи Филипп. 1830 год — это революция, остановившаяся на полдороги. Половина прогресса, подобие права. Но логика не признает половинчатости точно так же, как солнце не признает огонька свечи. Кто останавливает революции на полдороге? Буржуазия. Почему? Потому что буржуазия — это удовлетворенное вожделение. Вчера было желание поесть, сегодня — это сытость, завтра настанет пресыщение. То, что случилось в 1814 году после Наполеона, повторилось в 1830 году после Карла 10 Напрасно хотели сделать буржуазию классом. Буржуазия — это просто-напросто удовлетворенная часть народа. Буржуа — это человек, у которого теперь есть время посидеть. Кресло — это вовсе не каста. Но, желая усесться слишком рано, можно остановить движение человечества вперед. Это часто бывало ошибкой буржуазии. Однако допустить ошибку не значит стать классом. Эгоизм не является одним из подразделений общественного порядка. В конце концов следует быть справедливым даже к эгоизму. Состояние, на которое упала после потрясения 1830 года часть народа, именуемая буржуазией, нельзя назвать бездействием, слагающимся из равнодушия и лени и затаившим в себе крупицу стыда. Это не было и дремотой, предполагающей мимолетное забытье, доступное сну. Это был привал. Привал, слово, имеющее двойной особый и почти противоречивый смысл. Отряд в походе, то есть движение, остановка отряда, то есть покой. Привал — это восстановление сил, это покойно стороженный или бодрствующий, это совершившийся факт, который выставил часовых и держится на стороже. Привал обозначает сражение вчера и сражение завтра. Это и есть промежуток между 1830 и 1848 годом. То, что мы называем здесь сражением, может также называться прогрессом. Таким образом, для буржуазии, как и для государственных мужей, нужен был человек, олицетворявший это понятие «привал». Человек, который мог бы называться «хотя ибо». Сложная индивидуальность, означающая революцию и означающая устойчивость, другими словами, утверждающая «настоящее», являясь собой наглядный пример совместимости прошлого с будущим. Этот человек оказался под рукой. Звали его Луи Филипп Орлеанский. Голоса 221 сделали Луи Филиппа королем. 15 марта 1830 года Палата депутатов большинством голосов, 221 голос из 402, выразила оппозицию правительству Карла X Это было прологом июльской революции. Лафайет взял на себя труд миропомазания. Он назвал Луи Филиппа «лучшей из республик». Парижская ратуша заменила собор в Реймсе. Лафайет Мари-Жозеф, 1757-1834, французский политический деятель, участвовал в Великой Французской революции – При реставрации играл видную роль в либеральном движении, содействовал воцарению Луи Филиппа. Парижская ратуша заменила собор в Реймсе, до революции французские короли короновались в Реймском соборе. Эта замена целого трона полутроном и была делом 1830 года. Когда ловкие люди достигли своей цели, обнаружилась глубочайшая порочность найденного ими решения. Все это было совершенно вне абсолютного права. Абсолютное право вскричало «я протестую», затем грозное знамение, оно снова скрылось в тени.